— Сейчас. Я занят до обеда. Никого не могу принять, разве что вечер. Или как-нибудь завтра. — Я думала, вы торопитесь, — разочарованно протянула девушка. Теперь ей уже не терпелось поскорее избавиться от этого щекотливого дела. — Послушайте, моя подруга в воскресенье уезжает за границу на отдых. Может, найдете для нас время? Всего несколько минут. Это вы сами подсчитали, сколько минут мне потребуется, чтобы взять у вас показания? Гедовито осведомился Миркин. Позвольте, я буду решать. К слову, мне намного удобнее встретиться с вами где-нибудь в городе. Сегодня я много езжу. Где вы сейчас находитесь? В центре, ошеломленно ответила Маша, не ожидавшая подобного предложения. Но Анжела не сможет. «Да оставьте в покое свою подружку!» — раздраженно бросил следователь. «Мне нет дела до того, что вы там навыдумывали!» Этот грубый ответ лишил девушку дара речи. Она в панике подняла глаза на Илью и увидела на его губах злую улыбку. Так улыбается перед тем, как ввязаться в драку. «В центре — это хорошо!» как ни в чем не бывало, продолжал Амелькин, вернувшись к своему утомительно тягучему тону. — Давайте встретимся в шесть вечера возле дома художника на Крымском валу. Маша, часто бывавшая в доме художника на различных выставках, едва не согласилась сразу, но тут же поняла, что место выбрано не слишком удачно. — Возле... — Это где? — осторожно спросила она. — Вы знаете, там очень большой двор. Вы, главное, в ворота пройдите, а там я вас найду. Загадочно ответила Милькин и, не дожидаясь ее согласия, повесил трубку. Маша положила телефон в сторону. Ее губы слегка дрожали, она еще не оправилась от перенесенного шока. Он мне заранее не верит. Какой-то ненормальный сплетнице верит, а мне нет. Ну а ты что, не знаешь, что правда выглядит как ложь, а ложь как правда?» У Ильи загорелись глаза. Он перегнулся через стол и звонка расцеловал девушку в обе «Молодец! Отлично держалась!» «Да я блеяла, как овца!» Маша с трудом перевела дыхание, он меня напугал. — И хорошо, — это ощущалось, — главное, кажется, очень испуганный, или он не решится потребовать взятку. «Взятку — Взятку? — воскликнула девушка и тут же перешла на громкий шепот. — Ты думаешь, ты что-то о нем узнал? — Я о нем узнал шесть лет назад, когда из органов ушел. Илья Смял едва закуренную сигарету. Документы из сейфа я не брал. Значит, это он. Взять деньги он способен, но только в том случае, если никто его за руку не поймает. Смотри, где он тебе назначает встречу? У дома художника. Там же двор, как стадион. Значит, проследит, одна ли ты придешь. Потом будет очень просто проверить, нет ли рядом кого-то с камерой в сумке. Но сейчас ему даже бояться нечего. Вот в момент передачи денег у меня ничего нет, испуганно выпалила Маша. Неченые деньги я тебе обеспечу. Илья обогнул стол и обнял приунывшую девушку. Да не трясись, все пройдет по высшему классу. Я ведь профессионал. Деньги, взятка. Я, я что, в самом деле должна ему заплатить за то, чтобы он уничтожил эти дурацкие показания? Ты хочешь, чтобы я это сделала? Маша прижалась лицом к плечу Ильи, чувствуя, как у нее начинает болеть голова предательски тихо в области затылка. К вечеру эта боль могла перерасти в настоящую пытку с которой плохо справлялись лекарства. Такие приступы случались у Маши в периоды сильного переутомления.